Студия Ардис представляет Жуль Верн Драма в Лифляндии Читает Михаил Богдасаров Глава первая На границе Одинокий путник шел ночью, крадучись, как волк, среди снежных сугробов. На нем был грубого сукна кафтан и шапка с наушниками, но они плохо предохраняли его от стужи. Губы и руки потрескались от мороза, концы пальцев цепенели от холода. Тьма стояла непроглядная. Низко нависли снеговые тучи. Несмотря на усталость, странник все шел да шел, Вероятно, он боялся, что стоит ему остановиться, и у него уже не хватит сил тронуться в дальнейший путь. Наконец, часов около одиннадцати вечера он остановился, но не потому, что у него подкашивались ноги, и он запыхался от утомительной и долгой ходьбы, его физическая энергия не уступала нравственной. Вот она, наконец, граница родного края, Лифляндии. Громко и с чувством воскликнул он, указывая широким взмахом руки на раскинувшееся к западу пространство. Еще тверже и увереннее зашагал он по покрытой снегом земле, как бы желая запечатлеть на ней свои следы. Он шел издалека, из-за многих тысяч верст. Немало опасностей грозило ему, но благодаря уму, силе и замечательной выносливости, он сумел избежать их. Уже два месяца прошло с тех пор, как он бежал. Все это время он шел на запад по нескончаемым равнинам, давая иногда крюк, чтобы обойти казачьи пикеты, пробираясь по извилистым горным ущельям. Миновал он и центральные губернии Российской империи. Наконец. Каким-то чудом избежав неожиданных встреч и столкновений, которые могли стоить ему жизни, он достиг лефлянской границы. Что же ждало его на родине после многолетнего отсутствия? Полная безопасность? Радушный прием, ожидающих его возвращения друзей, семьи, жены, детей? Или, может быть, он намеренно не предупреждал их, чтобы больше порадовать неожиданной встречей? Нет. Он пройдет родной край тайком, как беглец, постарается добраться до ближайшего портового города и там, не возбуждая ничьих подозрений, сядет на корабль. Он будет чувствовать себя в безопасности только тогда, когда Лифлянская граница исчезнет из виду на горизонте. «Граница», — сказал путник, — «но где же она? Где та река, горная цепь или тот лес, которые отмечают ее? Или эта граница чисто условная, не совпадающая с географическими очертаниями местности? Границей?» отделяющий три прибалтийские губернии Истлянскую, Лифлянскую, Курлянскую, можно считать Чудское озеро, в эту пору года покрытое льдом. Кто этот беглец? На вид ему было лет тридцать с небольшим. Это был высокий, широкоплечий, крепкого сложения человек. Из-под нахлобученного на голову башлыка Выбивалась густая белокурая борода, да сверкали временами глаза, на горячий блеск которых не действовала даже стужа. Широкий мягкий кушак складками облегал его стан, а за кушаком был спрятан тощий кожаный кошелек, в котором хранилось все его имущество, несколько рублевых бумажек. Конечно, на такие капиталы далеко не уедешь. Шестизарядный револьвер, нож в кожаных ножных сумка с небольшим количеством съестных припасов, фляжка, наполовину залитая водкой и толстая палка дополняли костюм путешественника. Сумки, фляжки, даже кошельку с деньгами, владелец их придавал гораздо меньше значения, чем оружию, которым он решил защищаться в случае нападения хищных зверей, или полиции. Он шел только по ночам, озабоченный одной мыслью незаметно пробраться в один из портов Балтийского моря или Финского залива. До сих пор, хотя у него и не было подорожной от военных властей для представления полицейским, он благополучно прошел самую опасную часть пути но по мере приближения к берегу надзор становился строже. Без сомнения о побеге уголовного или политического преступника одинаково оповещают, кого следует, и к какой бы категории его не отнесли, преследование неизбежно. А досадно было бы, если бы его постигла неудача здесь, уже на Лифлянской границе, почти на исходе долгого путешествия. Чудское озеро имеет 120 верст в длину и 60 в ширину. В нем много рыбы, и рыбаки находят в нем богатую поживу. Летом на нем плавают неуклюжие первобытного устройства, сколоченные из кое-как отесанных бревен и досок баржи, доставляющие в соседние местечки и города вплоть до самого Рижского залива грузы зерна, льна и конопли. Зимой озеро замерзает, и лед его мог бы выдержать целый артиллерийский обоз. Обширная ледяная равнина была усеяна в своей центральной части большими глыбами. Среди этой страшной пустыни и шел наш беглец. Шел он довольно уверенно и быстро. Очевидно, хорошо зная местность и к утру должен был достигнуть западного берега озера. «Теперь два часа утра», — соображал он, — «мне осталось пройти не более 20 верст, а там, наверное, найдется какая-нибудь заброшенная хижина рыбака, в которой можно будет отдохнуть. Я иду уже по знакомым местам». И он забывал усталость. Душа его была снова полна надежды. Если на беду полиция нападет на его след, он сумеет убежать. Боясь, чтобы утро не застало его вдали от берега, путник сделал последнее усилие, выпил глоток водки и поспешил дальше, твердо решив не отдыхать дорогой. Часа в четыре утра На горизонте смутно обрисовались чахлые деревья, заиндевевшие сосны, группы берез и кленов. Это виднелся берег. Там будет опаснее идти. Собственно, Лифлянская граница проходит посреди озера, но пограничная таможенная стража находится на западном берегу, к которому пристают баржи. Для беглеца это не было тайной, и он ничуть не удивился, увидев в тумане огонек. «Движется этот огонек или неподвижен?» — подумал он и остановился у одной из ледяных глыб. «Если огонек движется, значит, это светит фонарь, таможенных досмотрщиков, совершающих ночной дозор в этой части озера, и надо стараться не попасть им навстречу. Если огонек неподвижен, значит он освещает внутренность сторожевого поста. В это время года рыбаки еще не селятся в своих хижинах и шалашах. Они обыкновенно выжидают, когда вскроется озеро, а это случается не раньше конца апреля. Итак, так осторожнее было обойти сторожевой пост справа или слева. Путник взял влево. Деревья с этой стороны росли чаще, насколько можно было судить об этом в утреннем тумане. Поэтому здесь, в случае преследования, легче было укрыться и бежать. Едва наш путешественник прошел пять 10 шагов, как вдруг... Откуда-то справа послышался громкий окрик «Кто идет?». Слова эти были произнесены с сильным немецким акцентом и очень напоминала немецкая виада. Они произвели на того, к кому обращен был окрик, самое неприятное впечатление. Впрочем, при Балтийском крае, особенно в городах, немецкий язык наиболее в ходу. Конечно, беглец и не думал отвечать на вопрос. Он только поспешил лечь на землю и хорошо сделал. Почти тотчас же последовал выстрел. Не успел он уклониться, пуля попала бы ему прямо в грудь. Удастся ли ему, однако, ускользнуть от ночного дозора таможенных досмотрщиков? Что они его заметили, в этом не может быть никакого сомнения. Это доказывают и окрик, и выстрел. Но, может быть, они подумают, что фигура человека померещилась им в тумане. Так и случилось в самом деле. По крайней мере, беглец мог вывести это заключение из фраз, которыми обменялись приблизившиеся досмотрщики. Это были жалкие люди, выцветших и из зеленых превратившихся в желтые мундирах, люди падкие дочевых да чаевых, потому что получают ничтожное жалование. Их было двое. Они возвращались в свою будку, когда перед ними мелькнула чья-то тень. — Ты вправду видел его? — спросил один из них. «Еще бы!» — отвечал вопрошаемый. «Должно быть, какой-нибудь контрабандист прокрадывается в Лифляндию». «Это будет не первый и не последний на эту зиму. Наверное, он убежал, так как его и след простыл». «В таком тумане трудно прицелиться», — возразил стрелявший. «А жаль, что я его не уложил на месте. У контрабандиста фляжки всегда...» «Найдется водка. Мы бы поделились с тобой по-братски». «Не дурно было бы промочить горло», — вторил ему товарищ. Мысль согреться чаркой водки, кажется, подействовала на досмотрщиков сильнее, чем желание захватить контрабандиста. И они возобновили поиски, но тщетно. Когда они удалились... Беглец продолжил свой путь к берегу и еще до рассвета приютился в заброшенной рыбацкой хижине в трех верстах от будки досмотрщиков. Конечно, следовало бы из предосторожности быть целый день на стороже и не спать, чтобы бежать при малейшем подозрительном шуме, ведь досмотрщики могли явиться и обшарить хижину, но усталость сломила, Даже этого железного человека. Он разослал в углу свой кафтан, лег и крепко уснул. Проснулся он, когда солнце стояло уже высоко. Было три часа дня. К счастью, досмотрщики решили, должно быть, что ошиблись, ограничились единственным выстрелом, который дали, и не выходили из своей сторожки. Путник счастливо отделался от опасности, угрожавшей ему при первом вступлении в пределы Лифляндии. Подкрепившись сном, он почувствовал, однако, что голоден. В дорожной сумке у него было еще достаточно припасов на обед и ужин, но затем их следовало пополнить, так же, как и содержимое фляжки, которую он осушил до последней капли. Крестьяне всегда принимали меня, — думал он, — вероятно, не откажутся принять своего земляка или флянцы. Размышление это было вполне справедливо. Не следовало только обращаться к какому-нибудь содержателю харчевни из немцев, которых в губернии очень много. Немец едва ли окажет русскому такой радушный прием, какой оказывали мужики. Впрочем, странник будет просить приюта не из милости. У него осталось еще несколько рублей, которых должно хватить на остальное путешествие, по крайней мере, в пределах Лифляндии. А вот как быть дальше, когда придется сесть на пароход? Об этом можно подумать после. Теперь же главное дойти до одного из портов Финского залива или Балтийского моря. Надо употребить все усилия, чтобы добиться этой цели. В семь часов вечера, когда стемнело, беглец осмотрел свой револьвер и вышел из хижины. В течение дня установился южный ветер, стало тепло, и снег начал чернеть и подтаивать. Характер местности ничуть не изменился, все та же однообразная равнина, Только на северо-западе виднелись холмы в 100-150 метров вышиной. Если только оттепель не испортит дорог, а этого можно было опасаться, то пешеходу нетрудно идти по такой равнине. Надо спешить в Приморский город. Чем скорее вскроется порт, тем лучше. Скорее начнется навигация. Местечко X куда наш путник пришел в 6 часов утра, находится в 15 верстах от Чудского озера. Однако он не завернул в Экс, а обошел его стороной. В городе у него могли потребовать паспорт, а это было бы очень неприятно. Искать пристанище следовало в другом месте. И вот он провел этот город в пустынной лачушке, В версте от Экса, в 6 часов вечера он вышел в дальнейший путь и направился на юго-запад к реке Эмбах, впадающей в озеро Вацера. Пройдя 11 верст, он достиг берега реки. Здесь, вместо того чтобы Идти ольховыми и кленовыми лесами, раскинувшимися по берегу, он счел более благоразумным пуститься через озеро, лед которого оказался еще достаточно крепким. Пошел способствующий таянию снегов дождь, все предвещало оттепель и близкое вскрытие рек и озер. Беглец шел быстро чтобы до рассвета дойти до озера. Пройти в один переход 25 верст ⁇ дело не шуточное для усталого человека. В общей сложности в эту ночь он сделает 50 верст. Пройдя это расстояние, он вполне заслужит десятичасового часового отдыха следующего дня. На беду пошел дождь. В сухую погоду можно было бы идти скорее. Впрочем, на льду эмбаха нога находила хоть твердый опорный пункт, чего не было бы, если бы путник шел по топкому от грязи и растаявшего снега берегу. Но лед уже начинал глухо потрескивать, предвещая близость ледохода. Надо было спешить, чтобы не очутиться в безвыходном положении. Путник знал это и прилагал нечеловеческие усилия, чтобы до утра пройти намеченное расстояние. Туго охваченный поясом кафтан предохранял его от пронизывающего ветра. Крепкие, недавно купленные сапоги с толстыми и обитыми крупными гвоздями-подошвами не скользили. Зная, что, следуя Течению реки он придет прямо к цели. Ему нечего было тратить время на поиски дороги. К 3 часам утра он прошел 20 верст. Часа через два он прибудет к месту назначения. Заходить в деревню или гостиницу незачем, потому что припасов хватит еще на день. Что же касается пристанища? то ему все равно где не приютиться, лишь бы быть в безопасности до наступления следующего вечера. На северном поросшем лесом берегу Ватцера много хижин, дровосеков, остающихся зимой нежилыми. Можно будет набрать в лесу хвороста и развести огонь, чтобы отогреть прозябшее тело, а с ним вместе и душу. В этой лесной глуши дымок от разведенного огонька не выдаст беглеца. Правда, зима стояла суровая, но, в общем, она благоприятствовала путнику во все время его странствий. К тому же русский человек привычен к зимней стуже. Вдруг на левом берегу реки всего в нескольких сотнях шагов послышался рев дикого зверя, В темноте трудно было разглядеть, приближается ли зверь или удаляется. Путешественник остановился и прислушался, чтобы быть настороже и не подвергнуться нападению неожиданно. Вой раздался отчетливее. Ему отвечали с разных сторон. «Это, без сомнения, целая стая волков идет по берегу реки и, может быть, даже почуяла близость человека». Но вот заунывный вой раздался с новой силой, и путнику казалось, что на него сейчас нападут. «Волки», — подумал он, их уже близко». Опасность была велика. Зимой волки голодны и опасны. Еще с одним волком справиться можно. Достаточно вооружиться палкой. Не надо только терять присутствие духа. Но стаю в 5-6 волков трудно отразить даже с револьвером, разве только при условии, что ни один заряд не пропадет даром. Спрятаться где-нибудь не было возможности. Низкие берега реки были совершенно голы, не видно было даже деревца, на вершину которого можно было бы взобраться. А стая волков всего в 50 шагах на льду реки или на берегу ее. Оставалось одно средство. Правда, не особенно надежное бежать от хищников. Что было сил, а потом обернуться и отразить нападение. Путник так и поступил. Скоро, однако, волки настигли его. И хвой слышался всего в 20 шагах от него. Он остановился и увидел в ночной темноте сверкавшие, как угольки, блестящие точки. Это сверкали глаза зверей. Изголодавшиеся за долгую зиму, исхудалые волки готовы были броситься на близкую добычу. Беглец обернулся. В одной руке он держал палку, в другой — револьвер, рассчитывая, впрочем, если можно обойтись одной палкой — Так как револьверные выстрелы могли привлечь внимание полицейских, будь таковые, есть поблизости. Он быстро замахал палкой, чтобы отогнать наступавших на него волков. Один из них попробовал схватить его за горло, но он отмахнулся палкой, и животное растянулось на земле. Но хищников было слишком много, чтобы испугать их или убить всех, не прибегая к помощи револьвера. К тому же палка сломалась при втором ударе, нанесенном по голове другого волка. Путник снова обратился в бегство. Волки преследовали его по пятам. Он снова остановился и выстрелил четыре раза. Раненые насмерть два волка упали на лед, окрасив его своей кровью. Но две пули пропали даром, так как оставшиеся в живых два волка успели отскочить на двадцать шагов. Защищавшийся не успел зарядить револьвер вновь. Волки снова подступали к нему. Еще двести шагов гнались они за ним, хватая за полы кафтана, лоскучья которого оставались у них в зубах. Бежавший чувствовал их горячее дыхание. Стоило ему споткнуться и упасть, и волки разорвали бы его на месте. Неужели же пробил его последний час? Стоило ли переносить столько испытаний, тревог, столько раз подвергаться опасности, чтобы, попав на родину, стать добычей хищников? Между тем начало уже светать, и вдали показалось озеро. Дождь перестал, но вся местность утопала в тумане. Волки бросились на несчастную жертву, хватая ее зубами и когтями в ответ — на удары револьвером. Вдруг обронившийся наткнулся на какую-то лестницу. К чему она прислонена? Все равно. Если ему удастся взобраться на нее, он спасен. Волки не могут последовать за ним. Лестница спускалась несколько в кость и не касалась земли. Должно быть, она была подвешена, но туман мешал видеть, к чему. Беглец быстро полез по ступенькам в тот самый момент, когда волки настигали его. Один из них уже схватил его зубами за ногу и разорвал сапог. Лестница трещала и качалась под его тяжестью, что если она сорвется, тогда волки растерзают его. Но лестница выдержала. С ловкостью марсового матроса, карабкающегося на ванты, взобрался он на последние ступеньки и сел верхом на какое-то подобие ступицы колеса. Наконец-то он был в безопасности. Волки с ужасным воем прыгали внизу лестницы.